Глава 17 Но. Две недели. Эти слова, не переставая, крутились у меня в голове в тот воскресный вечер, когда я сидел с братьями на крыльце маминого дома, держал в руке полную банку пива и знал, что не смогу сделать ни неглотка. К еде, которую мама приготовила на ужин, я тоже не прикоснулся. Две недели. Я отчитывал дни, часы, минуты и секунды до этого события. Всего четырнадцать дней. Триста тридцать шесть часов. 20 160 минут. 1 миллион и 200 тысяч секунд. И она станет Руби Грейс Колдуэлл. Со злости я еще сильнее стиснул банку, и из нее выплеснулось немного пива. Я знал, что не нужно идти в церковь, не нужно приближаться к ней, поедать ее глазами, упиваться страданиями, как мазохист. Но мне нужно было ее увидеть. Когда тем вечером Руби Грейс ушла, я отправился за ней, хотя она просила этого не делать. Я должен был удостовериться, что она благополучно добралась до своей машины. Но держался в стороне, не мешая ей, и ушел сразу же, как она села в машину. Я оставил ее в покое. Я рассчитывал, что она позвонит или напишет СМС, или пошлет грёбаный дымовой сигнал, что угодно. Было какое-то предчувствие, что она просто поддалась моменту, но теперь пришла в норму. Но этого так и не случилось. А до этого наш пастор объявил в церкви, что до свадьбы осталось всего две недели. А это означало, что свадьба не отменена. Означало, что у Руби Грейс ни хрена нет ко мне чувств. Я вздохнул, немного разжав банку, и провел взглядом по маминому саду. Я столько всего сейчас чувствовал. Ощущение, что меня предали, тоску, недоумение, глубокую печаль. Но по большей части я чувствовал себя идиотом. Такого идиота еще поискать надо. Я пытался добиться женщины, у которой на пальце было кольцо от другого мужчины. Женщину, которая по многим параметрам была недосягаема. Женщину, моложе меня и бывшую еще, по сути, девчонкой. Я хотел ее спасти, хотел стать партнером во всем, мечтал заполнить ею пустоту в своей жизни и быть тем, кто сделает то же самое для нее. Я не заметил ни одного тревожного звоночка. И теперь за это поплатился. «Ты там как?» — спросил Майки, сидя на другом конце крыльца, где бренчал на гитаре. Брат перебирал струны, не сводя с них взгляда. «Пыхтишь, как дракон!» «Майки, отвали!» Он вскинул голову и свел брови на переносице. «Эй!» «Ой, Майки, не обращай на него внимания!» — сказал Логан. «Он психует за Руби Грейс и не прислушивается к нашим советам, предпочитая просто кукситься!» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — гаркнул я. Да мы все не имеем понятия и не поймем, пока ты сам не расскажешь. «Оставь его в покое», — подал голос Джордан из кресла-качалки, попивая сделанный им традиционный напиток. Так, будто слово старшего брата было решающим, Майки кинул в мою сторону взгляд и снова принялся обренчать а Логан, вздохнув, допил пиво и, встав, зашел в дом к маме. Джордан на меня не смотрел, но мысленно я все равно его поблагодарил. В голове вертелось столько вопросов, столько тем, которые я хотел обсудить и понять. Но в итоге решил, что это бессмысленно. Неважно, почему Руби Грейс от меня сбежала и почему все же выходит замуж за Энтони. Важно только то, что она именно так и поступила. Вот и весь разговор. Не зная, что мама вышла на крыльцо, я почувствовал, как она положила руки мне на плечи. Она легонько их сжала, не дав мне встать, и обратилась к братьям. «Ребят, не оставите нас на минутку». Майки резко прекратил играть, вскочил и сбежал по лестнице к своей машине. «Я к Бейли! Скоро вернусь!» Джордан встал следующим. «Пойду посмотрю, чем там Логан занимается». Он остановился и, наконец, взглянул на меня. «Просто знай, что я... просто знай, что я рядом, если что-нибудь будет нужно». Просто к сведению, Джордану эти слова дались непросто. Я точно это знал, потому что он с самого начала не одобрял мой план по завоеванию Руби Грейс. Но, проходя мимо, брат положил руку мне на плечо, сжал его разок, наклонился, чтобы поцеловать маму в щеку и оставил нас наедине. Это была братская любовь, крепкая и вечная, даже когда мы того не заслуживали. На крыльце остались только мы с мамой, она обошла меня и села рядом в кресло. Долгое время молчала, просто покачиваясь и не сводя взгляда со двора. Иногда было так странно смотреть на нее. За годы со смерти папы она постарела, и я часто задумывался, как бы он сейчас выглядел. Были бы у него седые волосы. Стали бы морщинки вокруг глаз и губ отчетливее. Был бы он таким крепким, как раньше, или похудел бы. Отрастил бы пивное пузо и полысел. Мама была все той же женщиной, которую я помнил с детства, но волосы у нее стали короче и посидели, а в глазах появилась усталость, но для меня она оставалась тем же кумером. Итак, после длительной паузы сказала мама, легонько покачиваясь. Надеюсь, у тебя была весомая причина отказаться сегодня от брюссельской капусты. Ты любил её с подростковых лет, а твои братья её терпеть не могут. Поэтому ты понимаешь, я приготовила её только ради тебя. Я выдавил улыбку. И тебе прекрасно известно, как я за это тебя люблю. Возьму с собой и разогрею завтра на обед. Ага, я тебе соберу еду. Но это не освобождает тебя от объяснений, почему ты даже пиво пить не хочешь». Я взглянул на упомянутую банку, словно она выдала мою тайну, хотя прекрасно понимал, что и сам неплохо с этим справляюсь. Я всегда с трудом скрывал свои эмоции. Джордану это удавалось лучше всех, а вот майки утаивать что-то совсем не умел. Но я не сильно от него отстал. Я пылил, когда злился, частенько ввязывался в драки, закрывался от тех, кто пытался мне помочь. Парился и хандрил, но никогда не делился своими чувствами. Может, знал, что никто не сможет помочь. Может, слишком боялся признаться, что мне это нужно. «А», — помолчав, сказала мама, — «дело в девушке». Я вздохнул и провел пальцем по краю банки. «Все настолько очевидно?» — мама засмеялась. «Ну, за эти годы я частенько видела, как ты расстраивался, но Но такие, такие страдания может принести только разбитое сердце». Я ничего не ответил, и мама поджала губы, задумавшись, что еще тут сказать. А потом продолжила. знаешь, Я всегда знала, что если ты влюбишься, то влюбишься по уши. Ты всегда так внимательно смотрел на нас с отцом, и у меня возникало ощущение, что именно ты будешь ждать подходящую девушку. «Не пойми меня превратно», — добавила она, криво улыбнувшись. «Я не настолько наивна, чтобы думать, что у тебя никогда не было девушки, и ты не разбил попутно несколько сердец. Но я подозревала, что ты просто не готов отдать своё сердце. Нет, только если почувствуешь, что встретил своего человека». Я покачал головой. «Как у тебя получается? Неужели все мамы обладают суперсилой, позволяющей им видеть своих детей насквозь?» Она рассмеялась. «О, мне бы такая не помешала. Думаю, что мне легче тебя понять», пожав плечами, ответила мама. «Ты очень на меня похож. И кажется, с тобой у нас особая связь с самого рождения». Она снова хихикнула. «Твой отец всегда к этому ревновал. Он хотел, чтобы ты был папенькиным сынком, но ты, если болел или расстраивался, Всегда ходил хвостиком за мной. Я улыбнулся, и при упоминании об отце защемило сердце. «А теперь», — сказала мама, похлопав меня по колену, — «расскажи мне о ней». Я вздохнул. «Если я расскажу, ты будешь во мне разочарована. Проверим?» Она помолвлена, — тут же выпалил я. Как и думал, мама побледнела. «Но, Эммануэль...» «Знаю, знаю», — сказал я, зажав пальцами переносицу. Уж поверь, я пытался держаться подальше, установить между нами границы. Но, мам, клянусь Богом, она как магнит. Чем сильнее я пытался не приближаться, тем сильнее она притягивала меня. Понятия не имею, почему и как. Просто знаю, что был не в силах сопротивляться, когда дело касалось её. От моих слов мамин взгляд смягчился. «Ну, если я чему-то и научилась в любви, то скажу так. Любовь редко подчиняется правилам, которые мы устанавливаем». Мама вздохнула. «Ты говоришь о Руби Грейс Барнет Я не ответил. Это было ни к чему. «Знаешь, когда ты был младший я порой несколько дней ждала, когда ты, наконец, расскажешь, из-за чего расстроился», — сказала она. «Твои младшие братья раскалывались за пару минут, а Джордан всегда держал всё в себе. Но ты...» — мама улыбнулась. «Тебе просто нужно было время». Я кивнул, зная, что это правда. И «Я пойму, если тебе и сейчас нужно время». «Просто мне невыносимо видеть тебя в таком состоянии. Я хочу помочь». Мама протянула руку и сжала мое предплечье. «Но не смогу, если не расскажешь, что произошло». Я вздохнул, посмотрев на небо, а потом перевел взгляд на маму. Даже не знаю, с чего начать. Не пойму, как все так вышло из чего вообще началось. Просто так случилось. Когда она перестала быть надоедливой девчонкой, которая пинала твою скамейку? Я усмехнулся. когда заявилась на винокурню в платье, в котором выглядела взрослее меня, на каблуках, подчеркивающих красоту длинных ног. А ее губы были такими же красными, как старый папин Камаро. Мама улыбнулась. «Тогда с этого и начнем?» Так я и сделал. Я не успел опомниться, как село солнце, и крыльцо, на котором мы с мамой тихонько покачивались, стали освещать полумесяц до звезды. Я говорила, она слушала, кивая, и иногда что-то спрашивая. Но в основном мама молчала, и вечер тоже стоял тихий, если не считать негромкой музыки, доносившейся из дома, где братья наверняка подслушивали. Рассказав маме о домике на дереве о том, как ушла Руби Грейс, я замолчал. Больше рассказывать было нечего. Мама потянулась и сжала мою ладонь, лежавшую на подлокотнике кресла, а после снова сложила руки на коленях. Она покачивалась, не сводя со звезд взгляда, и заговорила только спустя время. «До твоего отца у меня был другой мужчина. Я приподнял бровь. «О чём ты?» Она вздохнула. «До того, как я влюбилась в твоего отца, мне нравился другой мужчина, а я нравилась ему. Я могла бы сказать, что мы были влюблены, но не так, как с твоим отцом. Та любовь была моложе, безумнее, не такой крепкой». А папа знал? Мама улыбнулась. «Да, если честно, его это мало интересовало. Но я ему рассказала, просто потому, что хотела быть с ним честной». Я кивнул, задумавшись, почему она рассказывает об этом спустя столько лет. Когда мы с твоим отцом объявили о нашей помолвке, тот другой мужчина вернулся в мою жизнь». «Это было много лет назад», — сказала она. Мама грустно улыбалась, а взгляд ее был отстраненным. И он встречался с женщиной, с которой когда-то дружила. Однако, прослышав о нас с твоим отцом, он пришел ко мне, признался в любви и умолял не выходить замуж. «У меня отвисла челюсть». «Ничего себе! Папа знал?» Она усмехнулась. «Ну, конечно». Я рассказала, когда это случилось, но его это снова не сильно интересовало. Вот чем отличался твой отец. Я всегда была с ним искренно, а он всегда мне доверял. Думаю, так я и поняла, что наша любовь настоящая. Не было ни ревности, ни страха быть преданным. Мы просто... мы просто знали. Наш союз был данностью, понимаешь? У меня сжалось сердце. Да, понимаю. Мама улыбнулась. В общем, я рассказываю тебе об этом, потому что... Отчасти, только чуточку, у меня оставались чувства к тому мужчине. Я понимала, что это неправильно, но когда он пришёл ко мне, пришлось разбираться с теми эмоциями, которые я испытывала с ним. И не будь я такой стойкой, нелюбимой с твоим отцом друг друга так сильно, то я могла бы поддаться искушению, сделать то, о чём потом пожалела бы. Мама помолчала. Но я сказала ему, что счастлива с твоим отцом, и он должен оставить меня в покое. Не только сейчас, но и навсегда. Я сглотнул ком в горле. То же самое сказала Руби Грейс. Мама вздохнула и чуть кивнула. Да, и я понимаю, как больно это слышать, сынок. Правда, понимаю. И, возможно, она и правда твоя первая любовь. Но первая любовь редко бывает последней. Мы учимся на ней, растем и движемся вперед. Думаю, именно так ты и должен поступить. Сердце скрутило, и я невольно затряс головой. Я не хотел так. Уйти от нее, даже если это правильный поступок, точно последнее, что я мог сделать. «Я знаю, что тебе неприятно это слышать», — сказала мама. «Но, насколько понимаю, даже если ты ей дорог, Кэнтони, у неё всё же более сильные чувства. Она до сих пор с ним помолвлена, чтобы там между ними не случилось. И я расцениваю это так, что она хочет уладить с ним разногласия, хочет довести всё до финала. И если ты её любишь, если правда любишь, то с уважением отнесёшься к этому желанию и оставишь её в покое». «Если любишь, отпусти, да?» Мама мягко улыбнулась, будто извиняясь «Что-то в этом роде, да». Она снова взяла меня за руку, сжала ее, а потом встала и хлопнула в ладоши. «Я испекла персиковый коблер и не разрешаю тебе уходить, пока не съешь хотя бы кусочек». «Мама!» «Эй!» — сказала она, погрозив мне пальцем, и отвернулась. «Никаких отговорок, Нуа, Эммануэль. Иди в дом, сейчас же». Я ухмыльнулся, покачав головой и встал. И пока мама не успела открыть сетчатую дверь, окликнул ее. Она повернулась и, клянусь, я увидел, как рядом с ней стоит папа. Возможно, перед глазами промелькнуло воспоминание из далекого прошлого. «Спасибо», — раскрыв объятия сказал я. Она улыбнулась и, прослезившись, шагнула в объятия Мама покачала меня так, как делала это всю жизнь, а я поцеловал ее в лоб и со вздохом отпустил. «Всегда рада, мой мальчик», — сказала она и ущипнула меня за щеку. «Всегда. Все, пойдем, пирог остывает». Когда мы сели за стол, Джордан немного настороженно посмотрел на меня, а Логан стал делиться с мамой последними новостями свинокурни. Я ободряюще улыбнулся старшему брату, и он, понимающе кивнул. «Я рядом», — молча сказал он. «Знаю», — так же ответил я. И хотя в горло кусок не лез, я проглотил мамин пирог вместе с советом, который она мне дала. Меньше всего я хотел услышать именно это, и отчасти надеялся, что мама скажет что-то другое. «Сражайся за нее». «Заяви, что свадьба не может состояться, укради невесту». Но моя мать была не такой. Она здравомыслящая, миролюбивая, разумная, терпеливая. Она была самой заботливой и умной женщиной, которую я знал, и дала мне верный совет. Я должен отпустить Руби Грейс. Только теперь оставалось выяснить, как это сделать. Руби Грейс. Я размышляла, может мне остаться здесь, на дне бассейна. Тут тихо и мирно. Вода голубая, вязкая и не пропускала солнечные лучи, а мои волосы парили красной волной. В груди горело, и мне не хватало воздуха, но я решила ещё немного помучиться. Я могла бы остаться здесь. Могла бы остаться до тех пор, пока у меня не кончится воздух, и тогда не придётся выходить замуж. Не придётся всплывать на поверхности и мириться с жизнью, в которую сама себя загнала. Больше никогда не придётся смотреть в убитые горем голубые глаза Ноа Беккера. Недели хуже в моей жизни ещё не было. Дома всё шло своим чередом, как и задумывалось. Мама вносила последние изменения в свадебное приготовление, папа целыми днями работал и каждый вечер говорил, как он за меня рад, а Энтони обнимал так, словно любил, целовал так, словно я была ему дорога, и даже не подозревал, что я знала о его истинных чувствах. И я не видела Ноа. Теперь он во многом казался мне призраком. Иногда я задавалась вопросом, существовал ли Ноа на самом деле, не привиделись ли мне события этого лета. Но на сердце остались шрамы, и чувствовала на губах его обжигающее прикосновение, ощущала его всем естеством, словно Ноа стал неотъемлемой частью меня, хотя я больше никогда не увижусь и не заговорю с ним. Я закрыла глаза всем сердцем, желая пойти ко дну. Но ноги самовольно двигались, толкая меня наверх, а в лёгких уже горело. Когда я вынырнула из воды и вдохнула, тело возрадовалось, а сердце вскричало против такой несправедливости. Я открыла глаза. «Пытаешься побить свой рекорд в третьем классе?» — спросила Энни, болтая в воде ногами и натирая живот солнцезащитным кремом. «По-моему, это больше напоминает неудачную попытку самоубийства», подхватила Бетти, подняв руки над головой и наклонившись в бок. Она повторяла разминку, которую показывал Ноа во время занятий по акваэробике. И сердце сжалось от этого воспоминания, заставляя вернуться в бассейн и предпринять ещё одну попытку. «Браво!» — сказала я, показав на Бетти. «Наш победитель!» Энни нахмурилась, переглянулась с Бетти и вздохнула. «Так, нет, я тебе даже шутить о таком запрещаю!» «Извини», — сказала я и подплыла к краю, на котором она сидела. Я положила голову на руки, чувствуя, как солнце согревает спину. Я такая жалкая, что вам, наверное, противно находиться рядом со мной. «Ничего ты не жалкая», — заверила она меня. «Но мне тоже это претит. До свадьбы осталось четыре дня. Ты должна сиять, излучать счастье, а из глаз должны выпрыгивать сердечки, как в мультике». Я кивнула. «Знаю». «А ещё она не должна выходить замуж за этого никчёмного, двулечного, надменного сына грязного политикана». Энни рассмеялась над замечанием Бетти. А я попыталась улыбнуться, но это всё равно, что пытаться бежать под водой. Невозможно. «Серьёзно!» — сказала она, когда я не ответила. «Ты что задумала? Просто выйдешь замуж за этого мужчину, а потом... Что? Разведёшься с ним после того, как долг твоего отца будет выплачен?» Я покачала головой. «Аннулируешь брак?» Я снова покачала головой. Бетти поправила купальную шапочку, щёлкнув ею полбу, сняла защитные очки и уставилась на меня. «Погоди, ты же не собираешься с ним остаться. Ну, типа выйти за него, нарожать ему детей, стать покорной женой политика, какой он хочет тебя видеть». Я промолчала. Энни скорчила Мину, а Бетти разозлилась, закачав головой и оттопырила трясущийся палец. «Нет уж, чёрт возьми!» «А как, по-твоему, я должна поступить?» — спросила я. «Отмени свадьбу, как ты и планировала», — сказала она, словно это так просто. И беги к тому парню, который действительно тебя любит. «Бетти», — попыталась её предостеречь Энни, но меня уже втянули в спор. «У меня связаны руки», — встав перед ней, — сказала я. «Репутация моего отца, его работа, наш дом, вся наша жизнь зависит от того, выйду ли я замуж за этого человека. Я не могу взять и отдать отца на растерзание». «Потому отдаёшь на растерзание себя?» Я открыла рот, но не смогла произнести ни слова. поэтому просто закрыла его и опустила взгляд на пальцы, которыми водила по воде. Бетти вздохнула и направилась к лестнице с краю бассейна. Энни на всякий случай поддержала её за спину, и Бетти медленно вылезла. «Вставай», — сказала она, не удостоив меня взглядом. «Прогуляешься со старушкой?» С нас ещё капала вода, когда мы, завернувшись в полотенце, прошли мимо теннисного корта в сад, увидитый дорожками, напоминающими змей. Сад был затенен, даря приятную передышку от солнца, и как только мы оказались за садовой оградой, Бетти наконец заговорила. «Для начала скажу так. Какое бы решение ты не приняла, я все равно буду тебя любить». Начала она, стянув купальную шапочку и подняв очки для плавания на макушку. «Потому что ты мне как дочь, Руби Грейс, дочь, которой у нас никогда не было». У нее заблестели глаза, и я поняла, что она вспомнила о Лерое. Я протянула руку и переплела наши пальцы. Возможно, именно поэтому я обязана это сказать. Я знаю, что у тебя есть мать, но, как мне кажется, много мам не бывает. И, если честно, я не согласна с теми принципами, которые она сейчас навязывает. Я сглотнула. Я понимаю, что ситуация сложная. Понимаю, что кажется, будто у тебя связаны руки и нет выбора. Но я хочу стать той, кто скажет «Выбор есть». Ты совсем еще и на, Руби Грейс. И тебе кажется, что должна оправдывать возложенные на тебя ожидания, соответствовать стандартам, чтобы стать счастливой. Должна следовать списку правил и наставлений, должна выйти за определенного мужчину, жить в таком же доме и растить детей с определенными качествами». Бетти то ли засмеялась, то ли фыркнула. «Но, милая, скажу я тебе, что это хрень собачья». Я ухмыльнулась. «Присядем». Немного запыхавшись, спросила она и показала на скамейку возле клумбы подсолнухов. Мы сели, и Бетти несколько раз вздохнула, промокнула полотенцем лоб, покрытый испариной, и оперлась о спинку скамейки. «Однажды наступит в жизни момент, когда ты оглядишься и поймёшь, что больше не хочешь играть в эту игру», — сказала Бетти. «Поймёшь, что не хочешь иметь дело с лицемерными друзьями, нездоровыми отношениями или с людьми, которые говорят тебе, как проживать жизнь, хотя они даже своей-то управлять не в состоянии. У кого-то такой момент наступает в тридцать, у кого-то к сорока годам, а некоторые, вроде сидящей с тобой пожилой дамы, поймут только, когда пройдёт большая часть их жизни. Я нахмурилась и потянулась, чтобы взять её за руку. «Ты прожила невероятную жизнь», — возразила я. «Рядом был мужчина, который тебя любил, и в городе тебя высоко ценят». «Но в том и дело», — ответила Бетти. «Лерой хотел остаться в этом городе, а я хотела бежать отсюда. Хотела путешествовать, повидать мир, познакомиться с представителями других культур и познать жизнь за пределами Теннесси. Но мне не довелось этого сделать». Она подняла палец. «Но не думай, что я не была счастлива, потому что это не так. Я была счастлива и любила Лероя. Я до сих пор люблю этого мужчину, несмотря на то, что ублюдок нарушил уговор, не дав мне скончаться первой». Я хихикнула, почувствовав, как слезятся глаза. Но помимо любви, я не реализовала себя. И Лерой тут ни при чём. Если бы я постояла за себя и призналась, чего хочу, он бы меня поддержал. Но я так этого и не сделала. Нет, я познала приключения, смотря фильмы и проживая жизнь других людей, знаменитостей. Прождала до тех пор, пока Лерой не покинул мою жизнь, пока ноги не стали дряхлыми и уставшими, пока лёгкие не утратили способность снабжать меня нужным количеством кислорода, пока сердце не стало меньше перекачивать крови к моему мозгу. Слишком поздно я стала высказывать свою точку зрения, и теперь очень об этом жалею. Очень. Если бы я просто встала и призналась, то могла бы повидать мир, могла испытать с любимым мужчиной гораздо больше приключений. Я вздохнула. И ты ждёшь этого от меня? Нет. Покачав головой, сказала она, «Я хочу, чтобы ты делала то, что хочешь, независимо от того, согласная я с этим или нет. Повторюсь, ты мне как дочь, я всегда тебя поддержу». Она замерла и погладила костлявым нежным пальцем мое запястье. «Ну, давай скажем так. Я говорю с тобой от лица будущей Руби Грейс. Я это 74-летняя Руби Грейс, которая сама оказалась в доме престарелых». Сердце забилось быстрее, когда я попыталась представить себя в пожилом возрасте. Вот я вспоминаю жизнь, чего достигла, что бросила. Но сильнее ранило то, что я не могла себе это даже представить. «Я просто хочу сказать, что знаю, каково это, когда тебя словно привязывают к рельсам, и ты видишь, как мчится поезд. Тут либо всё, либо ничего. Но уверяю...» У тебя сейчас есть огромные ножницы, которыми ты можешь перерезать эту верёвку. Бетти. Да, будет трудно, — перебила она. У тебя могут остаться шрамы от верёвки. Ты можешь порезаться и пролить немного крови. Можешь кого-то подвести Чёрт, можешь вырвать с корнем всё, что знала о своей жизни, какой её представляла. Можешь столкнуться с чем-то совершенно иным и неожиданным. Её бледные губы тронула улыбка. «Моя дорогая, но ведь это самое прелестное в юности. Безграничные возможности, варианты, пути». Она пожала плечами. «Просто ты должна решить, хочешь ли идти по пути наименьшего сопротивления, на котором ты всего лишь ещё одна путница. Или хочешь проложить себе новый путь с помощью этих ножниц, медленно, шаг за шагом, и познать то, что даже не могла себе раньше представить». Звучит эгоистично. Она фыркнула. Эгоистично? Какое дурацкое слово. Должна ли ты думать о тех, кого любишь? Несомненно. Но стоит ли терять свою суть, чтобы улучшить им жизнь за счет своей? Никогда. Выдав напутствие, Бетти встала, зевнула, потянувшись, и двинулась обратно. Я нахмурилась. Ты уходишь? Хочу вздремнуть, как и положено старушке. Оглянувшись, сказала она: "А ты посиди здесь и подумай. всерьёз подумай. Забыв, что тебе говорили мама, сестра, но Энни или я, я лишь хочу, чтобы ты посидела на этой скамейке и задала себе самые сложные вопросы". "Знаю я эти вопросы", вздохнув, сказала я. "У меня скорее проблемы с поиском ответов". Она понимающе улыбнулась. "Ну, тогда сиди тут, пока не найдёшь их". «А если не выйдет?» «Значит, мало сидела», — бросила Бетти через плечо. А потом зашла за старый дуб и была такова. Тем же вечером я постучала в дверь отцовского кабинета и вошла. Сидя за столом, он посмотрел на меня и сдвинул очки для чтения на нос, продолжая печатать на клавиатуре. «Привет, солнышко». Я сглотнула и дрожащими руками закрыла дверь. Энтони с мамой пили на веранде сладкий чай, которые она любила заваривать после ужина, но мне всё равно хотелось установить между нами ещё одну преграду. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала я. «Хорошо», — ответил папа, но снова уперся взглядом в экран, что-то быстро печатая. «Я освобожусь примерно через час. Просто нужно тут закончить». Я пропустила его просьбу мимо ушей и села на стоящий перед ним стул, положив руки на колени. Папа взглянул на меня, И я увидела, как на его лице отразилось беспокойство, когда он заметил моё состояние. Действительно заметил. Наверное, я выглядела такой же уставшей, какой себя чувствовала. Я знала. Знала, что у меня мешки под глазами, а красные пятна на коже выдавали, что я, приехав из дома престарелых, проплакала весь вечер. За ужином почти ничего не съела, но мама отмазала меня, сказав, что я волнуюсь, влезу ли в свадебное платье. Она всегда пыталась устранить последствия. Но сейчас, сидя перед отцом, я больше не хотела скрывать свои чувства. Не хотела притворяться, что всё хорошо. Папа сглотнул, убрал руки с клавиатуры и, откинувшись на спинку кресла, сцепил пальцы в замок. «Или можем поговорить сейчас». Я прерывисто вдохнула, чувствуя, как этот вдох обжигает и вместе с тем приносит долгожданное облегчение. Посмотрела на свои руки, на маникюр, на помолвочное кольцо. Я знаю о твоей сделке с Энтони и его отцом. Я не могла взглянуть на отца. Не могла оторвать взгляд от ногтей и смотреть, как человек, которым я всегда восхищалась, становится бледным от осознания, что его малышка знала о долге и о том, как он планировал его возместить. Я не сводила глаз с коленей, потому что только так могла найти в себе силы на разговор. «Знай, я понимаю, почему ты так поступил». Понимаю, что иногда приходится идти на жертвы, чтобы сохранить семью. Этому меня научил ты и мама. На глаза навернулись слёзы, и следующее я произнесла уже не с такой решимостью. Но ещё хочу, чтобы ты знал. Мне ни разу в жизни не было так плохо. Я никогда не думала, что отец сможет продать меня тому, кто предложит самую высокую цену. Солнышко. Нет. Покачав головой, сказала я, И на колени упали первые слёзы. «Я не закончила». Он замолчал. Я шмыгнула носом и вытерла его тыльной стороной ладони, чувствуя, что сердце стучит ещё сильнее. «Энтони меня не любит. Теперь я знаю. А ещё знаю, что это не имеет значения. Мы оба с тобой прекрасно понимаем, что в глубине сердца я самоотверженный человек. Совсем как ты. И мама. Мы жертвуем собой ради других и считаем, что семья превыше всего». Сердце заныло, и я закрыла глаза, плача и представляя перед собой лишь лицо Ноа. «Я сделаю это ради тебя», — прошептала я, умирая от этого признания. «Ради нашей семьи. Потому что не вынесу, если своими действиями наврежу тебе, маме или Мэри эн Я всхлипнула и, наконец, нашла в себе силы посмотреть на отца. Но, увидев на его щеках слезы и его красные глаза, снова сорвалась. «Но ты должен сделать для меня кое-что взамен». Я захлебнулась слезами. «Тебе нужна помощь, пап. Так дальше нельзя, не такой ценой. Ты должен обратиться в общество анонимных игроков. Должен завязать с казино, карточными играми и ставками на скачках. Возможно, однажды это было весело и забавно, позволяло скоротать время, обговаривать делишки со старыми приятелями. Но теперь это повлияло не только на твою жизнь и мою, но и на жизнь всей нашей семьи». Папа поджал губы, смотря на меня, и по его щекам стекли две слезы. Он долго молчал, и воздух в кабинете стал спёртым и удушливым. «Прости», — наконец прошептал он. «Я знаю, знаю, что болен. Понимаю, что у меня проблема. Я я никогда не думал, что дойдёт до такого. Не думал...» Он замолчал и поморщился, всхлипнув. «За всю жизнь ни разу не видела, чтобы отец плакал. Ни разу». Но сегодня вечером он сломался. Папа потянулся за салфеткой и вытер слёзы, нос, а потом устремил несчастный взгляд куда-то в пространство. Теперь он не мог смотреть мне в глаза. «Не знаю, как я до этого дошёл», — сказал он. «Раньше я держал себя под контролем. Я приходил в казино с суммой, которую можно было проиграть, а если проигрывал, сразу уходил. Но когда оказался в клубе Пэта, не знаю, всё изменилось». Поэтому отец задушевно называл Патрика Скутера, мужчину, которому он теперь должен столько денег, что не мог сам расплатиться по счетам. Когда у меня заканчивались деньги, я просто ходил по клубу, пил, курил сигары с членами городского совета. Но Патрик заманил меня, сказал участвовать в следующей партии, обещал одолжить денег. Сначала всё было безобидно, и я легко с ним расплатился, но в процессе. Папа покачал головой. «Не знаю. Меня втянули в то, чего я не понимал. Такого масштаба я даже не представлял. Я когда стал чаще проигрывать, то снова просил. Сначала понемногу, но потом запросы становились всё больше. Я просто думал, ещё одна партия, и я отыграюсь». По его лицу пробежала тень, словно он пытался вспомнить, когда именно всё это произошло. Словно мог вернуться в прошлое и всё изменить. Он сидел с открытым ртом, а потом продолжил. Не успел я опомниться, как казался по уши в долгах, по которым даже не мог расплатиться. Я сглотнула изо всех сил, стараясь отыскать в глубине души сочувствие к отцу, к человеку, который меня вырастил, но не вышло. «Твоя мама даже не подозревала, пока не стало слишком поздно», — тихим дрожащим голосом сказал он. «Мы уже готовы были всё потерять, а потом...» Энтони пришёл просить твои руки. От одного его имени живот свело так сильно, что меня чуть не вырвало тем небольшим ужином, который я смогла в себя запихнуть. В глазах снова появились слёзы, но я даже не успела их сдержать, как они потекли по щекам. «Хватит», — прошептала я дрожащим голосом, рвана дыша. «Это неважно. Сделанного не воротишь». Папа открыл рот, но, глянув на меня, тут же его закрыл. Просто хочу, чтобы ты знал, — решительно заявила я. Я в курсе твоего поступка. Хочу, чтобы ты знал, как бы обидно мне ни было, я сделаю всё, чтобы защитить семью. Я покачала головой. Даже если мне с самого начала не дали возможность сделать выбор. Папа больше ничего не сказал. Мудрое решение, потому что я сама не была сейчас в себе уверена. Я кивнула, закончив разговор, а потом встала и подошла к выходу. Воспользовалась минутой, чтобы вытереть лицо, и открыла дверь. Я оглянулась на крупного, сломленного мужчину, сидящего за столом, и совсем его не узнала. «К твоему сведению», — выпрямившись, сказала я, «даже если ты получишь помощь, а ты получишь, я никогда тебя не прощу». Приняв самое мучительное решение в жизни, я повернулась спиной к отцу и закрыла дверь перед жизнью, на которую когда-то рассчитывала.